Микроволновка Микроволновка для сердца. Интересный метод использования микроволнового излучения для лечения аритмии, приводящий к нарушению частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца, был представлен учеными Сиднейского технологического института. Вокруг света. Сурганов был почти в возрасте Христа когда его брак начал трещать по швам. Семейной жизни вышло уже 7 лет, тоже сакральное число. Где-то он прочитал, что 7 лет самое опасное время для брака, если, конечно, супруги не развелись раньше. В общем, 7 лет трудное время. Люди скучают, их тянет в разные стороны, особенно если нет детей. Но у Сурганова с женой дети были, вернее, один сын. Сын с детства был странным. Его подозревали в замедленном развитии. Сперва Сурганов шутил, что сын не говорит, потому что овсянка еще не подгорела. Потом он шутить перестал. Но и так было понятно, что в семье стоит душный и тревожный воздух, похожий на дым в колбе. Есть такой химический опыт. В колбу бросают спичку, и дым мгновенно исчезает. Остается только пустота. Ну и горелая спичка. Сурганов понимал, что мало что может предложить жене кроме сравнительно большой зарплаты, разумеется. Ну и работа у него была неприятная, с одной стороны офисная, нудная, с другой нервная. Такое свойство у юридической службы, потому что при работе с корпоративными клиентами не поймешь, кто сядет. Они, партнеры, юристы или все вместе. От того, когда жена сняла дачу рядом с городом, Сурганов никак не мог решить. Это последняя попытка спасти брак или прощание. В любом случае он сразу согласился. Павлика никто не спрашивал, но и на даче овсянка оставалась неподгоревшей. Павлик напоминал отцу молчаливый марсоход, с любопытством, но без восторга изучающий все — и жуков, и траву, и птицу. Вдвоем они ходили в лес, и Сурганов обливался потом от страха, когда думал, что мальчик может шагнуть за дерево, шагнуть еще и потеряться навсегда. Ведь он не ответит на его крик». «Но нет, какое навсегда. Тут один дачный поселок на другом. Найдется, конечно. Найдется». Жена все равно часто уезжала в город, а в этот раз вернулась вместе с гостями. Они приехали вместе на нескольких машинах. Подруга с мужем, какой-то искусствовед и красавец-летчик, который привез обратно Наташу. Вышло действительно весело. По крайней мере, женщины заливисто хохотали». Даже у Сурганова на душе потеплело, хотя ему никогда не нравились шашлыки, да и шумные компании он не любил. Он прислушивался к чужим разговорам, сам в них не участвуя. «Не знаю, кем это надо быть, чтобы кормиться с садового участка», — веско говорил муж подруги. «Садовый участок всегда убыточен». Искусствовед прочитал популярную лекцию у мангала. Сразу было видно, что он делает это в тысячный раз. Ну а летчик рассказывал героические истории. Он когда-то воевал в Сирии, потом его перевели куда-то еще, а теперь он снова улетал на войну. Орденов у него было много. Павлик задумчиво смотрел на них, но никакой попытки потрогать не предпринимал. «Кто ездит на дачу в форме с орденами?» спрашивал кого-то невидимого Сурганов. Поскольку это был воображаемый разговор, невидимый собеседник легко поддакивал. «Да-да, никто». Потом Сурганов воображал, что пока они с Павликом идут по лесу, летчик входит вместе с Наташей в их квартиру, и она незаметно оглядывается, нет ли кого еще на лестничной клетке. От этих воображаемых сцен к горлу подкатывала дурнота, а щеки покрывались красными пятнами. Искусствовед всмотрелся в него и сочувственно забормотал что-то про аллергию. У него и лекарство оказалось на готове. Сурганов почему-то безропотно проглотил эту таблетку неизвестного имени». Гости начали разъезжаться. Первым исчез искусствовед. Потом муж подруги утащил ее, уже стремительно напившуюся, в машину. Но летчик все не ехал, а потом вдруг Наташа упросила его подвести ее к магазину на станции. Оставшись с сыном наедине, Сурганов по заведенному обычаю принялся читать Павлику сказки. Павлик слушал, но возился при этом с какой-то посудой на кухоньке. Сурганова восхищала эта самозанятость — Но и посуда была странной, видимо, не нынешних хозяев, а давних их предков, так и не поймешь, от чего этот тусклый цилиндр, от древней мясорубки или эта часть перечницы. А это сломанный штопор или садовый инструмент. Он отвлекся и снова стал думать о летчике. Хорошо бы сейчас забраться на крышу сарая вместе с Павликом и смотреть вокруг. Подсматривать за соседями-нуваришами не выйдет. Так высоки у них заборы, что ничего не увидишь. А вот на других, что доживали в поселке с советских времен, можно поглядеть. На соседнем участке растапливали настоящий самовар. Может быть и не старинный, он все равно светился гладким боком и пускал зайчики, пока его несли за ручки. На другой даче подросток терзал гитару. Понемногу сумерки наваливались на поселок, будто опускалось сверху старое одеяло, пыльное и колючее. В этот момент вернулась жена — Она с некоторым раздражением спросила, почему Павлик не в постели и от чего не закрыты пленкой недоеденные салаты. Сурганов прижал уши, а Павлик совершенно не расстроился и без всяких возражений пошел спать. Утром жена разбудила Сурганова довольно неприятным образом. Оказалось, что не работает микроволновка. Действительно, изнутри пахло чем-то кислым, но Сурганов ничего не понимал в электроприборах. Жена говорила, что либо он, либо Павлик засунули в микроволновку что-то металлическое, а, как известно, этому прибору смерть от стальной посуды. Сурганов отнекивался, но, честно говоря, не мог исключить какого-нибудь эксперимента Павлика. Все равно он был виноват тем, что не уследил. Наконец, жена утомилась. Она сказала, что поедет в город за новой микроволновкой, потому что без микроволновки на даче не жизнь». Стукнула калитка, разговоры прекратились. Слышно было только, как мучает гитару соседский парень. «А знаешь, Павлик», — вдруг сказал Сурганов, — «а давай пойдем к озеру, через лес. Тут озеро есть, я на карте видел. Мы с тобой, может, и не хороши, но жизнь все равно к нам несправедлива». Павлик кивнул, как показалось Сурганову, радостно. «Они собрались...» Вернее, Сурганов покидал в рюкзачок какие-то странно выбранные припасы. Воду, сок, огромное яблоко и пачку печенья. Потом он проследил, чтобы Павлик надел крепкие ботинки, и они вышли за калитку. Сурганов шел так, чтобы Павлик не сильно отставал от него. И внутри закипала жалость к самому себе. Надо было кому-то поплакаться, а плакаться было некому. Мать давно умерла... Друзьям его брак казался счастливым, а Павлик и так все понимал. В этот момент Сурганов ощутил, что весь мир как-то зыбок и зависит от того, как о нем расскажешь. Когда он хвастался перед друзьями, он ощущал себя совершенно счастливым и верил каждому своему слову. А вот теперь был ужасно несчастен. Асфальт уже кончился, и они свернули на лесную дорогу. Куда-то сюда ходили соседи за козьим молоком и сыром. Сурганов подумал, что вот хорошо бы принести жене сыра. Кажется, она его любит. И они свернули на козью ферму. Дорога была пустынна. Сурганов шел, руководствуясь интуицией. Время от времени он заглядывал в телефон, но с раздражением вспомнил, что забыл его зарядить. Экран свернулся, как небо в известном пророчестве, и потух. Вот все было нескладно и нелепо, как сама его жизнь. Только Павлик шагал, как ни в чем не бывало. Наконец они вышли к длинному дому, судя по всему, живому только наполовину. Дом стоял под гигантским раскидистым дубом. Никаких кос рядом не было слышно. Это явно была не ферма, но Сурганов решил спросить хоть кого-то. Он первым ступил в сени. Тут было прохладно и, по крайней мере, не чувствовался сиротский запах запустения. «Есть кто живой?» — спросил он тьму. Что-то зашуршало. «Эй, хозяин?» произнес он тоном ниже. Ему никто не отвечал. Он осмотрелся. В большой комнате из стены торчала половина печи, а в углу стоял стол. Над столом на стене едва различались иконы. «Кажется, никого нет», — подумал Сурганов. И тут увидел глаза, что смотрели на него не мигая. За печкой стоял человек. Сурганов непроизвольно сжал руку сына крепче, но Павлик ничуть не испугался — Смотревшись, Сурганов увидел, что за печкой стоит старик. «Сумасшедший!» — решил Сурганов. «Нужно скорее отсюда убираться». Но старик не двигался и, кажется, сам испугался. Вдруг Павлик стал дергать его за лямку рюкзака. Рюкзак пришлось снять, и Павлик сноровисто туда полез. Порывшись, он вытащил гигантское яблоко и, ничуть не боясь, отдал его старику. Тот сделал первое движение за все это время и, не сходя с места, принял подарок. Больше Павлика тут ничего не интересовало. Он снова дернул отца за руку, дескать «пойдем». Они вышли в летнюю жару, будто ступили наружу из погреба. Сурганов еще долго отогревался, шагая по дороге под палящим солнцем. Вдоль дороги березки, оттого лес казался светлым и праздничным, как скатерть накануне детского праздника». Нагретые солнцем листья пахли, как веник в бане. За лесом слышались выстрелы. Заревела какая-то боевая машина, но сразу утихла. Там стояла воинская часть, и поворот к ней был обвешан запретными знаками. Видимо, там были учения, потому что стреляли много и долго. Сначала полили из автоматов, а потом начал работать тяжелый пулемет. Он стрелял длинными очередями, так что Сурганову даже в отдалении было тревожно». Он надеялся, что все у солдат устроено так, что они даже случайно не попадут сюда, в двух путешественников. Но тут уж на порядок надейся, а сам не плашай. Что-то вдруг взорвалось, да так, что дрогнула земля под ногами. Из-за всего этого путешественники прибавили шагу и быстро миновали стрельбище. Теперь они снова попали в лес, но уже плотный, еловый. Довольно далеко отойдя от страшного дома и от запретной зоны, они увидели девочку, сидящую в тени. Рядом бродила огромная собака, что-то ища в траве. «Не бойтесь!» — закричала им девочка. «Серкан мирный! Он вас не тронет!» Два путешественника сели рядом. «А кто это живет в доме под дубом?» «А-а-а!» — весело сказала девочка. «Это милиционер заговоренный!» То есть как? А он подслушивал, вот его и приговорили там стоять. А ну-ка рассказывай, а мы тебе вишневого соку дадим, сказал Сурганов. Девочка взяла пакетик, сноровисто проткнула дырку в его боку, соломинкой, и вмиг высосала весь сок. Итак, начала она, он там стоит, ничего не ест и не пьет. Мы ему яблоко дали. И он взял. Девочка вылупила глаза, будто услышала что-то невероятное. Она даже чуть отсела, но вмиг успокоившись, сказала. «У нас с этим домом чудеса такие, что мальчикам на метле не снились. Это давно началось, еще при Сталине, когда Гагарин в космос полетел». «При Хрущеве», — машинально поправил Сурганов. «Да какая разница?» И девочка продолжила. Тогда верить в Бога запретили, и по деревням ходили милиционеры, и проверяли, не верует ли кто. И вот однажды люди заметили, что в козлином урочище дом заброшенный, а в нем огонь зажигается. Сразу написали, куда следует, и тогда из КГБ к нам прислали милиционера, чтобы он сел в засаду и смотрел, кто из верующих придет, чтобы сразу арестовать. Пришел милиционер в тот дом, сел за печкой и ну ждать». Ночью дверь открылась, и вошли мужчина и женщина. Упали на колени, зажгли лампаду и ну молиться. А как помолились, так мужчина говорит. «А что нам делать с этим милиционером, что за печкой стоит? Может, упромыслить его как?» А женщина ему отвечает. «Не надо, зачем это? Раз сам за печку встал, так пусть там и стоит. Кому он мешает?» Ну и ушли. А милиционер дернулся, но сойти уже с места не может. Так и стоит там. Ему ни еды не нужно, ни воды. Только форма на нем истлела, а начальство его давно забыло. «Да послушать тебя, у вас тут сплошные чудеса». «Это ж разве чудо? Вот на торфоразработках за рекой у одной девушки был жених, и она очень его любила. А он в армию пошел, да там его убили. Поставили железный гроб в церкви, а девушка эта ночью в церковь залезла и гроб болгаркой распилила». Вынула солдата из гроба и начала с ним разговаривать. Он не отвечает. Тогда она принялась перед ним танцевать. Ну и говорит, что сидишь, тоже танцуй. А тот возьми и встань. Стали вместе танцевать, а когда кончился танец, он взял ее и задушил. Так их в одной могиле и похоронили. «Есть еще у вас сок в пакетиках?» «Нет?» «Ну ладно. Тогда я вам про дискотеку расскажу». Там же, на торфе, работницы как-то решили дискотеку устроить. Да все парни в город подались, к ним никто и не пришел. А у одной работницы была сестра маленькая и тоже захотела на дискотеку. Старшая ей говорит «Ты маленькая еще», а та все нудит, ну и пришлось взять. Добрались они туда, а в клубе светло, музыка хорошая, громкая. Девушки танцуют сами с собой, но тут дверь открылась, и вдруг парни пришли — Но не местные, а сразу видно, гопники какие-то. Тут младшая сестра теребит старшую. «Пойдем», — говорит, — «мне страшно». Старшая не хочет уходить, а младшая ей говорит, «У этих парней глаза пустые и изо рта огонь пышет». Старшая видит, что не уговорить, да и самой неуютно стало. Она всем сказала, что отведет девочку домой и сразу обратно. Пацаны их выпустили с неохотой, а те приближали домой и говорят матери, что не будут возвращаться. «Наутро поехали в клуб, а там все девки лежат мертвые, кто на полу, а кто по стенам висит». Сурганов заскучал и прервал девочку. «Мы до озера хотим дойти. Нам куда?» «Озеро? Это вы правильно придумали. Там у нас русалка сидит». «Да что это у тебя ни одного нормального человека, кроме тебя? Одна нежить». «Да с чего это вы взяли, дяденька, что я обычная?» «Я как раз ведьма, я на картах Таро гадать умею. Можно подумать, что люди какие-то есть. Люди только в кино, да и то все выдуманные. Вот вы, дяденька, такой обиженный, что все равно как мертвый. Нет тут никаких нормальных людей, и сроду не было. И ничего, живут все, ссорятся, любятся, пока срок не придет. А сынок ваш...» Тут девочка вдруг замолчала. Какая-то рябь пошла у нее по лицу, и она вдруг поднялась. Сурганов с удивлением отметил, что лет ей не 12, а все 16. Правда, он никогда не умел определять возраст у женщин. Заболталась я с вами, а меня отец дома ждет. Серкан за мной. А к озеру вам прямо. И девочка довольно стремительно стала удаляться по тропинке в сторону от дороги. Сурганов стоял на обочине и слушал шум леса. Телефон бесполезным грузом оттягивал карман рубашки. Знаешь, Павлик, «Пожалуй, не пойдем мы к озеру. Ну его, там русалка, да и поздно уже». Павлик молчаливо согласился. В этот момент в небе над ними прошли косяком бомбардировщики, оставляя за собой тонкие белые следы. Эти следы медленно размывал ветер, который совсем не чувствовался у земли. Сурганов подумал, что наверняка в одном из них сидит тот самый красавец-летчик. Как-то незаметно они оказались у родного поселка». Уже начало темнеть, но дорога была знакомая и шагалась легко. Сурганов, разгоняя свой испуг, говорил сыном как со взрослым, сочиняя на ходу. «Ты, Павлик, не пугайся, и этой девочке не верь. А сказки везде есть. Вот соседи наши, что самовар каждый день ставят. Типичные старички-пенсионеры. Я с ними в очереди к автолавке несколько раз стоял. Машина есть, хоть у детей ипотека, но все сделано вовремя. Часики не тикают» но они мне вдруг признались, Павлик, что имеют семейное хобби, колдуют и ясновидят. Все рецепты взяли из журналов «Тайный глаз», «Оракул истины» из последних страниц газеты с телевизионной программой. Может, они, конечно, не люди, да все равно они страшные. Используют они это только в бытовых целях, чтобы понять, когда приедет автолавка. А я-то все думал, отчего они всегда приходят вовремя. Солнце клонилось к закату, похолодало. Пролетел огромный жук, тоже явно торопясь домой. Сурганов бормотал. «Мама скоро приедет. Мы ей честно скажем, что никакой микроволновки мы не сожгли. Она сама. Микроволновка тут старая, наверняка лет десять стоит. За зиму отсырела. Мама нас поймет, она хорошая». Они с Павликом прибавили шаг. За лесом вдруг зашумела, закричала раненым зверем электричка, но ее крик казался теперь родным. Рядом с домом стояла знакомая машина. Над дачами плыли гитарные аккорды, и у соседского парня, кажется, впервые получалось не фальшивить. Жена Сурганова сидела на крыльце, глядя в телефон. Она увидела их и пошла навстречу. С удивлением Сурганов увидел на ее щеке слезу. Они обнялись. Нос жены был мокр, и чужие слезы текли по его пыльной шее. Павлик вдруг обнял его ногу. Так они и стояли втроем, слившись в одно целое. Вдруг мальчик сказал им снизу. «Не плачьте. Вы когда плачете, мне грустно».